Эпилог. Эль. Здесь чувствуется смерть и тяжелый запах крови, которые одновременно рождают жажду, предвкушение и легкий трепет. Странно, но Эль ощущает отголосок отвращения. Оно пришло из почти забытой человеческой жизни. Вампир медленно идет по примятому ботинками снегу. Заклинание, которое должно скрывать это всех убежище Даяны, висит лоскутами, а это значит одно. Кто-то его опередил. Эль понимает это еще с дороги, как и то, что нападавшие убиты. Здесь стоят несколько повозок Макстража. Одна без кошек. Валяются растерзанные возничие. Если бы у него была душа, наверное, ее бы сковал страх. А так, просто сердце становится еще холоднее, чем обычно. Надо было не сомневаться, Обежать сюда сразу же, как Маркус выдал расположение тайного места, только вот Даяна приказала держаться в стороне, а он, как идиот, все еще продолжает слушать ее приказы, даже тогда, когда они кажутся глупыми. Слушается всегда, но боится, что однажды через смерть и кровь придет к ней и будет переживать, что не успеет. Так и выходит, побоище закончилось давно. Нет смысла спешить. Он уже опоздал. Тела на улице в форме макстражи, Разорванные, словно диким животным, Уже коченеют на морозе. Оторванные конечности И тяжелый запах смерти. К такому нельзя привыкнуть. Несколько тел на персиковом, Залитом кровью ковре в холле И дальше в кухне. Она. Эль замирает, не решаясь подойти. Ярко-рыжие волосы пламенеют на светлом полу. Не сразу можно разобрать, где заканчиваются локоны, а где начинается липкая лужа темной, уже подсыхающей крови. И больше никого. Макс-страж забрал Блэкфлая и убил Даяну, или же... Об этом думать не хочется. Эль медленно подходит к девушке, И опускается рядом с ней на колени. В безжизненной руке зажат мулет. Даяна зачем-то сорвала его с шеи Перед тем, как все произошло. Эль не хочет говорить перед смертью. Он даже само слово мысленно не произносит. Просто сидит рядом, Смотрит на безмятежное бледное лицо И думает, что отомстит. И неважно, кто сотворил с ней подобное. Обычно он остро чувствует смерть, но не сейчас. Внутри пустота. Он поднимает руку и притрагивается к шее Даяны в надежде услышать слабое биение жизни. Только вот надежды на это почти нет. Эль слишком долго пробыл вампиром и очень хорошо успел изучить смерть. Она часто забирает самых красивых и сильных.